Глава пятая. Оранжевая молния. Наташа и не думала, что так сложно подниматься на большую высоту без передышки. Надо было еще, стоя внизу, обсудить возможность остановки в пути. Но сейчас было поздно сокрушаться об этом. Тяжело дыша, она еле переставляла ноги по ступеням спиральной лестницы. А та, будто издеваясь, закручивалась еще выше. Казалось, что лестница — дразнится. Наверное, был бы у нее язык? Она бы с радостью показала его Наташе и даже посмеялась бы над запыхавшейся девушкой. — Триста шестьдесят пять, триста шестьдесят шесть, — считала она, надеясь, что произнесение каждого ее триста шестьдесят сколько-то соответствует по длительности одной секунде. — Доберусь до Арджуна, убью, — пронеслось в голове девушки. — Неужто ему так сложно было предупредить, что нужна будет передышка? — Эти мысли сбили ее со счета. Она ругнулась себе под нос и поплелась дальше, уже не считая ступени. Вспомнив, что сама же и предложила подниматься с одинаковой скоростью, Горько усмехнулась. Да уж, погорячилась, однако. — Вот дура! — не вытерпела она, проявив самокритику, и вознеможение плюхнулась на ступеньку. — Ничего страшного, подождут, все равно без меня никуда не денутся. Не успела она замолчать как ощутила странное волнение, вспенившееся внутри нее. Это была тревога о том, что она опоздает. Ей показалось, будто она поднимется наверх позже всех, а никого уже и нет. Словно не дождались ее, улетели на многоножцах. Это ощущение придало ей сил. Девушка подскочила, будто ступенька раскалилась и обожгла ее. — Надо торопиться, — пульсировала у нее в мозгу. — Ну, надо так надо. Ее ножки замелькали по лестнице, нагоняя упущенное время. В итоге, добравшись до верха, Наташа готова была лечь и умереть. Жадно хватанув ртом свежий воздух, она навалилась ладонями на оградительный бортик миноретной башенки. Дождь усилился, Наташа оглянулась. В непроницаемой пелене дождя с трудом можно было различить очертания Тадж-Махала и двух миноретов. Третий был невиден за центральным куполом мавзолея. Хоть она ничего не видела, но почувствовала, что в минарете слева стоит Арджун, справа — Виджу. И вдруг, словно озарение, Наташа ощутила, что Таня тоже замерла в ожидании на макушке своего минарета, так же, как и она, всматриваясь в непроглядную стену дождя. «Все на месте!» — вспыхнула в голове Наташи. «Ну что дальше? Просто ждать?» Но уж нет, сейчас нельзя терять ни минуты. Надо было не слушать Виджу с его теорией о том, что подсказка придет уже здесь, наверху. Неужто было так сложно разработать хоть какой-то маломальский вразумительный план, чтобы сейчас не стоять с нахмуренным лицом и не мучиться мыслями о том, что если ничего не произойдет, то придется топать вниз. Уж тогда точно можно будет ступеньки посчитать. И тут туча над Тадж-Махалом окрасилась в такой насыщенный черный цвет, будто ее кто окунул в бочку с дегтем. Кстати, запахло тоже чем-то не очень приятным. Но не дегтем, а тиной. Под черным небосводом прокатился гром, сотрясая все вокруг. Он был настолько громким и устрашающим, что Наташа вскрикнула и отпрыгнула назад, Что и следовало ожидать, споткнулась и со всего маху шлепнулась на попку. Больно. Да, сегодня этой части тела повезло, как никогда раньше. Ее многострадальность просто зашкаливала. Однако долго жалеть себя Наташе не пришлось. Яркая молния прошила небосвод и угодила прямо в центральный купол Тадж-Махала. Наташа взвизгнула и уткнулась лицом в ладони. От испуга она завалилась на бок и свернулась калачиком. Сердце отчаянно колотилось, а в ушах стоял звон. Хоть вспышка молнии не длилась больше доли мгновения, но девушка услышала ее треск на фоне шелеста дождя и почувствовала запах серы. — Что за бред? Какой такой запах серы? Молния не пахнет. Ну, не может же электрический ток пахнуть. Лежа на полу, Наташа задумалась — что если бы молния попала в нее, то запахла бы жареным мясом. Осторожно отведя руки от лица, Наташа встала на четвереньки и подползла к оградительному бортику. Взявшись пальцами за бортик, она опасливо потянулась наверх, сильно высовываться не решилась и лишь немного привстала. Испуганные глазенки испуганно забегали по окрестностям. Ничего не видно и не слышно. Наташа опять сползла на пол и на четвереньках поползла к лестнице. Единственное, чего ей сейчас хотелось, — это оказаться внизу. Тут она вспомнила о том, что двое ее друзей и сестра сейчас тоже на минаретах, и если она уйдет отсюда, то у них без нее ничего не получится. Эта мысль заставила ее остановиться. Не успела она отойти от первых впечатлений и страхов, как в голову пришла странная мысль. А чего это вдруг гром был раньше молнии? Что за неестественная молния с громом? Наташа свела брови к переносице, решая, а не спрятаться ли ей внутри минарета. А то не ровен час, как следующая молния, долбанет не в тадж-махал, а в... Грохот, вспышка. Наташу обдала жаром. Одежда моментально высохла, а местами задымилась. Волосы торчат ёршиком, а глаза ничего не видят. Хорошо, что она уже сидела. Не пришлось вторично падать. Наташа повалилась ничком. Жива, это главное. Сколько она лежала, Наташа не знала. В ушах звон. Глаза начали хоть что-то видеть. Ползком Наташа полезла к выходу. Единственное желание сводилось к тому, чтобы скатиться вниз по лестнице. Но его в баню это путешествие в иную реальность. Каждый раз, как свяжешься с этим, так хлопот не оберешься. Все, с нее хватит. Надоело. А вот и дверь. Наташа толкнула ее. Что за черт? Ну, неужели так сложно открыться с первого же раза? Наташа налегла на нее вторично. Чертыхнувшись еще раз и долбанув дверь рукой, а для надежности еще и ногой, девушка расплакалась. Было страшно. В меня попала молния? Нет, не может быть. Тогда меня бы убила. Ну, или бы тряхнула как следует. Полежав возле двери, Наташа опять встала на четвереньки и поползла к ограждению башенки. Небо все такое же черное, только теперь вспыхивает оранжевыми искрами. Даже красиво. Фу ты, нашла время любоваться. Тут молния чуть не прибила, а она искорками восхищается. Наташа даже не подозревала, что молния, угодившая в ее минарет, взяла начало в небе прямо над центральным куполом Таджмахала и, разделившись на четыре части, одновременно поразила четыре минарета. Так что не она одна сейчас пребывала в шоке. Таня, Арджун и Виджу тоже сидели с опаленными волосами и ужасом в душе. Наташа, все так же не поднимаясь с колен, оперлась на бортик башенки и приподняла голову. Ее макушка осторожно показалась над балюстрадой. А вот и глазенки появились. таращаться испуганно, с ничего не понимающим видом. Да куда уж тут понять что-либо. Видя, что ничего особенного больше не происходит, а оранжевые искры над головой вспыхивают весьма дружелюбно, девушка слегка осмелела. Встала на ноги. Теперь только надо было не поддаться дикому желанию снести с петель дверь, чтобы сбежать. Ох, ну так хочется. Ну что это? Почему дождь идет так странно? Почему его струи загибаются? Неужто такой ветер? Наташа высунула руку за пределами нарета. Да нет тут никакого ветра. И вообще, если бы он был, то она бы и внутри его ощутила. Но что это тогда за аномалия? Наташа с любопытством тронула упругую струю дождя, которая почему-то лилась не сверху вниз, как положено каждой уважающей себя капли, а искоса, почти параллельно земле. «Ой!» – испугалась она, ощутив в руке не жидкую текучесть воды, а мокрую, но в то же время твердую и прочную субстанцию. Посчитав, что одного «ой» для такого аномального явления очень мало, Наташа добавила еще раз «Ой, что это?» «Ну-ну, это она здорово придумала спрашивать у дождя. Хорошо еще, что ответ так и не услышала, а то с перепугу свалилась бы с минорета. А тем временем «Ой, что это?» начинало вести себя более призывно. Оно словно волнами прошлось по воздуху, исказив пространство отчего у Наташи возникло ощущение, что перед ней раскинули ковровую дорожку, сотканную из воды. Эта дорожка манила и сулила безопасность. Ага, как же, безопасность. У Наташи это слово стойко ассоциировалось с чем-то более спокойным, чем то, что происходило сейчас. То молния в нее попала, то теперь дорожка из воды зазывает ее. Стоп, зазывает? Ну да, как-то так это и было. Хоть сам голос Наташа не слышала, но что-то невероятно манящее влекло ее вперед. Она не смогла удержаться и взгромоздилась на бортик. Перекинув ноги наружу, с опаской коснулась одной ногой водяной дорожки, прислушалась к ощущениям. Ну, что сказать, ощущения спят, нашли время. Вернее, не совсем спят, а подремывают. Какие-то они половинчатые, что ли. И, если быть точнее, то отрицательные ощущения все же спят, а положительные, которые тянут за собой вперед, почему-то бодрствуют и ведут себя при этом весьма активно. Так и хочется пойти у них на поводу. Впрочем, раз хочется, то зачем себе отказывать в удовольствии? Потопав одной ногой по дорожке, Наташа осмелела и поставила на нее вторую ногу. Оттолкнулась от спасительного бортика, на котором только что сидела. Дорожка слегка прогнулась под ее весом. «Что же я делаю?» — это было последнее, о чем подумала Наташа, осторожно ступая по полотнищу, сотканному из дождя. Идти было не страшно, хотя должно было. Но копаться в себе Наташа не стала. Она просто шла, потому что знала, что так надо. Вскоре она поняла, что ее путь не так далек, как ей хотелось. Если она думала, что так она пройдет в альтернативную реальность то сильно ошиблась. На другом конце полупрозрачной струящейся субстанции, струящейся у нее под ногами, замаячил один из четырех малых куполов Тадж-Махала. Не зная, радоваться или огорчаться тому, что оказалось на крыше Таджа, Наташа вновь села на бортик и перекинула ноги внутрь оградки купола. Ну, это снаружи он казался куполом, а здесь и сейчас он виделся Наташе башней пусть не сильно большой, но все же. Ладно, сюда она дошла. А куда дальше? Опять ждать удара молнии? А нельзя ли попросить природу обходиться с ней как-то понежнее? Все-таки путь еще дальний предстоит, а тут вдруг такие передряги на самом старте. Так и передумать недолго. Да и здоровье поберечь хотелось бы. Сильный порыв ветра толкнул Наташу в спину. Да так толкнул, что она чуть было не упала. Чтобы удержаться на ногах, пришлось пробежаться. Из-за этого она оказалась у противоположной стороны башни. — И что дальше? Ответ на этот вопрос пришел сразу, причем в обличии того же самого ветра. Он с такой силой припечатал девушку к бортику, что она едва ли не перевалилась через него. — Да поняла, я поняла! — ворчливо крикнула она в пустоту, обращаясь к ветру, и опять полезла на балюстраду. Когда бы еще столько пришлось лазить! бурчала она себе под нос, ступая за пределы башни. И тут она увидела их. Виджу и Арджун тоже были здесь. Они, так же, как и она, перелезли через бортики своих малых куполов черного таджа. Наташа, обрадованная, кинулась к Арджуну. Впрочем, не стоило так торопиться. Она со всего маху врезалась во что-то прозрачное, но весьма упругое и непроницаемое. Судя по всему, Это была стена дождя, но, по ощущениям, это был брезент. Наташа обиженно скривилась и для проверки ударила несколько раз кулачками по этому брезентовому дождю. Уговорить его таким образом не удалось. Пришлось вернуться. Ну и куда теперь? Ветер все так же бил в спину. Ясно. Вперед и только вперед. До центрального купола также всего ничего. Несколько шагов, и Наташа прижалась к его мокрой блестящей поверхности. Причем прижалась — это не совсем то. Ее вдавило ветром. Ей даже показалось, что от ее тела осталось вмятина на куполе. Хотя не исключено. Ветер крепчал, стало трудно дышать. Тело расплющило о купол. Еще немного, и оно просто расползется по его поверхности. Наташа испуганно хотела вскрикнуть, Но ветер ударил ее еще раз, и она поперхнулась своим же криком. — У остальных все то же самое, — поняла Наташа. Но мысль об этом бодрости духа не добавила. Было откровенно страшно. И вдруг раздался гром, такой же, как тогда. Он еще раскатывался по окрестностям глухо ракача, а Наташа с ужасом ждала уже молнию. Так жутко, ей, наверное, никогда в жизни не было. Если прежняя молния ударила в купол минорета, не задев девушку, то сейчас рассчитывать на подобную милость судьбы не приходилось. Наташа, зажмурившись, стояла под открытым небом. Над головой клубилась черная туча. Оранжевые сполохи стали концентрироваться в центре. Молния полоснула по небу. Она с треском обрушилась на верхушку центрального купола черного таджмахала. Наташа ощутила ее огненное дыхание и зажмурилась еще сильнее, Электрический разряд прошелся по ее телу, парализовав его. Все, это конец. Спазм легких не давал дышать. Все мышцы стали хаотично сокращаться. Мозг взорвался снопом искр. Будто со стороны Наташа увидела себя, прижатой к куполу мавзолея. Оранжевая молния все еще хозяйничала здесь. Она продолжала с треском скользить по мокрому черному мрамору, оставляя за собой полусухие отпечатки. Возникло ощущение, что в задачу молнии входило высушить купол. Она вновь и вновь облизывала его со страшным зловещим звуком, похожим на выстрелы. Разгул неуемной стихии решил продемонстрировать всю свою мощь. Наташа, намертво прижавшись к куполу, чувствовала, как молния каждый раз проходит сквозь нее. Она проникала в сердце, в душу, в мозг, Каждая клеточка трепещущего тела теперь была сродни молнии. Все внутри девушки пульсировало, сверкало и обжигалось. Неожиданно для себя Наташа ощутила, что все ее тело преобразовалось в небольшие отрезки молний, живущие сами по себе. Наташи больше не существовало, как отдельно взятой личности. Она растворилась в зигзагах молний и стала струиться по черной поверхности купола. Это было невероятно приятно с шелестом тереться о мокрый мрамор. Он потрескивал под ее прикосновениями, и влага с шипением испарялась. Но шел дождь, и не успела молния, некогда бывшая Наташей, отступить, как высушенное место намокало. Если бы не дождь, Наташе было бы жарко. Но сейчас ее эфемерная сущность с легкостью скользила по мокрому камню, отчего ее охватывала эйфория. Чувство легкости, невесомости, умиротворения влекло ее вверх. Она скользила все выше и выше, стремясь на самый верх. И вот она достигла шпиля. Осторожно лизнув его, насладилась глотком свободы, наполнившим ее сознание. Но что это? Она здесь не одна. Еще три сущности в виде оранжевых обрывков молний скользят рядом. Они тоже достигли вершины. От них веяло дружелюбием и чем-то родным — Наташе неимоверно захотелось слиться с этими молниями воедино. Она скользнула к ним, потершись своим трепещущим оранжевым боком о другую молнию. К ним присоединились другие две. И вдруг их энергетические субстанции слились воедино. Ой, неожиданно так как! Даже щекотно! Но так приятно, что аж дух захватывает! Все четыре субстанции объединились в одно целое, став шаровой молнией. Она сконцентрировалась на самом кончике шпиля черного тадж-махала. Ее оранжевое свечение разбрызгивало искры, которые с шипением падали на купол. И тут все сущности, воплотившиеся в шаровую молнию, в едином неуемном порыве устремились ввысь. Спонтанно, дерзко, бездумно. Распавшись на длинный зигзагообразный след молнии, четыре субстанции взметнулись в небо туда, где и ждала томящая неизвестность. Зигзаг этой необычной молнии полоснул небо оранжевым всполохом. Он расколол пространство снизу вверх, разветвившись по поверхности грозовой тучи.